У дверей трапезной мы столкнулись с Николаем. В последний раз мы видели его, когда он вел Хорхе в аббатские покои. Вильгельм спросил его, сразу ли Хорхе был принят аббатом. Николай ответил, что нет, пришлось довольно долго дожидаться перед дверью, потому что у аббата были Аленарт и Имарос Александрийский. Потом Хорхе вошел, некоторое время говорил с аббатом, а он, Николай, ждал снаружи. Выйдя, Хорхе попросил проводить его в церковь. Это было за час до вечерни, и в храме в это время было совершенно пусто. Аббат заметил, что мы говорим с Келлорем. «Брат Вильгельм», — вмешался он, — «вы все еще ведете следствие?» И пригласил его, как обычно, пройти к своему столу. Бенедиктинское гостеприимство превыше всего. Ужинали тише, чем обычно, все были печальны. Абат, погруженный в тяжелые думы, почти не касался еды. Через некоторое время он велел братьей поживее собираться к повечерию. А Ленарт и Хорхе снова отсутствовали. Монахи шептались и указывали друг другу на пустующее место слепца. По окончании службы Аббат призвал всех прочесть еще одну молитву о спасении Хорхе Бургосского. Никто не понял, о телесном ли спасении идет речь или о спасении души, но все почувствовали, что над аббатством нависло новое несчастье. Молитву прочли, и аббат приказал всем, без обычных промедлений, разойтись по кельям и лечь в кровати. Он объявил, что ни один человек, ни один, произнес он с особым ударением, не имеет права находиться вне здания почивален». Первыми храм покинули перепуганные послушники. Опустив капюшоны, наклонив головы, даже и не думая на этот раз шушукаться, пихать друг друга локтями, лукаво пересмеиваться и тайно, коварно подставлять друг другу подножки хотя обычно они только этим и занимались. Ибо послушники, пускай они уже и монашки, на самом деле все еще полудети и все укоризны наставника. Он не в силах сразу отучить их, от ребяческих шалостей, которым подталкивает юный возраст. Когда стали выходить взрослые, я пристроился, не подавая виду, к той группе монахов, которых я теперь мысленно называл итальянцы. Пацифик прошептал на ухо Имаросу, «Ты думаешь, Абон правда не знает, где хорхи А Имарос ответил, «Скорее всего, знает, и знает» что оттуда, где он есть, ему уже не выйти. По-видимому, старик слишком многого хотел, а Бон не захотел больше терпеть его. Чтобы не вызвать подозрений, мы с Вильгельмом сделали вид, будто возвращаемся в странноприимный дом. Не успев отойти, мы увидели, что из церкви выходит аббат, поспешно направляется к храмене, поднимается на крыльцо — открывает незапертую дверь трапезной и входит внутрь. Вильгельм шепнул, что надо обождать. Мы замедлили шаг. Когда на улице не осталось ни одного человека, мы бегом пересекли открытое пространство и снова оказались в церкви.